Голова 14 Калет. Я так сильно волнуюсь, когда все смотрят на меня. Калет сидела на белоснежной кровати с балдахином в комнате дочери. Хотя почти всё пространство моего экрана занимали её голова и плечи, я заметила справа за ней фотографию Эйфелевой башни в золотой рамке. Казалось, что в комнате стоит аромат детской присыпки. Обстановка напоминала комнату моей дочери. «Это ужасно», — говорила Калет с ирландским акцентом. «Я терпеть не могу быть в центре внимания, просто ненавижу. Я знаю, что это старая привычка, понимаете, но физические симптомы меня просто изматывают. Я краснею, кажется, что вот-вот потеряю сознание, и сердце начинает бешено колотиться». Пока колет рассказывала о беспокойстве, которое не даёт ей жить в полную силу, я вдруг заметила блеск в её глазах, и намёкнула улыбку, которая готова была расцвести на губах, как будто настоящая Калет выглядывала из-за ширмы, болезненной навязчивой историей напоминала: "Я здесь, я всё ещё здесь. Она испытывает изнуряющую тревогу, но я здесь, и со мной всё в порядке. Может, я слишком часто вспоминаю прошлое", размышляла она. "Но я точно знаю, когда всё началось". «Хотите, расскажу?» Калет выросла в многодетной семье, в атмосфере благочестивой католической Ирландии, как она сама выразилась. Когда ей исполнилось 14, матери поставили диагноз «рассеянный склероз». Калет рассказала, как с появлением болезни матери она резко перестала беззаботно жить сегодняшним днём и начала беспокоиться. Отец Калет работал в банке в их маленьком ирландском городке, где все жители знали друг друга в лицо. Спустя совсем немного времени после постановки диагноза он ушёл от больной жены, оставив Калет, трёх её братьев и сестру, ради другой женщины, которая жила в этом же городке. Та женщина тоже бросила мужа родятся отца Калет. Моя пациентка вспоминала, как мать сказала ей однажды, «Знаешь, она сплетничает весь город», Всё тело Калет начало гореть от стыда за мать, которую муж, несмотря на болезнь, бросил с пятью детьми. Она горела от стыда из за себя. Калет вспоминала, как хотела исчезнуть, чтобы никто больше не мог болтать о ней или её семье. Через несколько месяцев после исчезновения отца Калет перестала ходить в школьный театральный кружок, который очень любила, и ушла из спортивных секций. Её накрыли с головой волна беспокойства и всепоглощающее ощущение, что её осуждают за спиной, поэтому проще было отказаться от своих увлечений. Сегодня, 30 лет спустя, Калет больше не живёт в Ирландии, растит собственных четверых детей, о ней не ходят слухи, она не стала жертвой сплетен, но отголоски детства всё ещё беспокоят её. Когда знакомый кричит ей «Привет» на весь супермаркет, Калет начинает тревожиться и борется с желанием спрятаться. Так устроена умная, но не всегда мудрая машина в нашей голове. Мозг человека развился для прогнозирования вероятностей, а не для точной оценки событий. Мозг Калет помнил стыд и отвержение, которое он остро чувствовал много лет назад и предполагал, что в настоящее время ей угрожает то же самое, хотя никаких предпосылок к этому не было. 30 лет назад по сознанию Калет проплыла, как облако по небу, мысль «Все сплетничают о нас». Эта мысль облако несло энергию, которую Калет называла стыдом и смущением. У каждого человека в разные моменты эти наименования по-своему отличаются, но, так или иначе, это всего лишь ярлыки, с помощью которых ум разбивает на категории и осмысляет проходящую мимо энергию. Стыд мысли о том, что весь город обсуждает её семью, так напугали 14-летнюю личность Калет, что ум накрепко их запомнил. Запомнил даже слишком хорошо. Спустя 30 лет сверхразумный компьютер ум в голове колет всё ещё пытается защитить её с помощью идей, которые очень давно выдумал. Это похоже на игру для тренировки памяти, в которую мы играем с детьми. Помните мемори У вас колода карточек с разными картинками. Красный фургон, жёлтый тюльпан, собачья будка, садовая тачка. У каждой карточки есть одна точная копия, то есть всего в игре два красных фургона, два жёлтых тюльпана и так далее. Вы перемешиваете все карты и выкладываете их рубашками вверх. Затем выбираете одну. Вы рассматриваете рисунок на своей карточке, скажем, собачью будку, и переворачиваете вторую в надежде найти ещё одну картинку с будкой. Если карты не совпали, то вы кладёте обе на место рубашками вверх. Со временем вы начинаете запоминать, где какая картинка лежит, поэтому поиск пары становится легче. Точно так же работает наш ум, он ищет совпадения. Давным-давно, когда карточка «Весь город, она сплетничает» перевернулась картинкой вверх, она оказалась настолько ужасной, что он Калет перешёл в режим обороны. С тех пор он ищет подходящую пару этой карточки. У почтовых ящиков колет подходит сосед и спрашивает, как прошли выходные. Есть. Калет приглашает выйти вперёд и представиться группе людей. Совпадение. Компания «Мам» общается на матче футбольной команды дочери Калет, её приглашают присоединиться к разговору. Попалась. Так как разум Калет очень умён и очень хочет защитить её, он начинает всё чаще реагировать на неверные совпадения. Он выдаёт ложноположительные результаты на налево и направо, все его совпадения ложные Видите? как обезличены сегодняшние переживания калет, которые возникают практически произвольно. Ей они кажутся очень личными, потому что внутри неё нарастает беспокойство. Тревога обостряется из реакции ума на фразу «матери». И всего лишь мысль, возникшая в определённый момент, которая не должна была возникнуть вообще, запустила этот процесс. Если в ответ на замечание мамы «Знаешь, она сплетничает весь город», Калет подумала бы, «Подумаешь, они скоро об этом забудут», то стала бы Калет сегодня, 30 лет спустя, считать себя социально тревожной. Если бы Калет не было в комнате в тот момент, когда мама сказала, «Знаешь, она сплетничает весь город», что бы случилось тогда? Что если бы мать только произнесла про себя эту фразу и не стала бы говорить её вслух? Разумеется, мы не знаем ответ. Можно представить бесконечное множество возможностей, бесчисленные комбинации того, что колет могла и не могла услышать в тот день, что мог или не мог вынести из услышанного её ум, как бы её ум пришёл или не пришёл к этому заключению. Теперь мы с удивлением понимаем, насколько глубоко личной и значимой для колет является её привычка социальной тревоги. Не так ли? О чём вы подумали в тот момент, который застрял у вас в уме и теперь кажется правдой?